Глава двадцать третья Когда Блайт пришла в себя спустя почти час, ее окружал хор знакомых голосов. «Неужели в Торнгров было мало вечеринок?» — ругался Арис. «Не похоже, чтобы хоть одна из них хорошо закончилась». «И что же вы предлагаете мне делать? Запереть двери и превратить всех членов семьи в отшельников?» Я не хочу быть вдовцом, прозябающим в старом поместье с привидениями. Второй голос принадлежал Элайдже, и его презрение заставило Блайт с трудом открыть глаза. Все это не имеет значения. Сигна говорила громче остальных, и резкость ее тона заставила мужчин замолчать. Мы не знаем наверняка, что случилось. С момента ее выздоровления не прошло и года, она еще не набралась сил. «Возможно, она поправилась бы быстрее, если бы вернулась в Торнгров, предположила Лайджа. Предположение было встречено резким протестом со стороны ее мужа. «А что не так с нашим домом?» «Я как раз собирался задать вам тот же вопрос. блайд появилась босиком, без сопровождения. Неудивительно, что она упала в обморок. Моя дочь могла замерзнуть насмерть». «Она не фарфоровая кукла Элайджа», «Ваша дочь не разобьется, если ее не нести в полонкине». В комнате воцарился такой шум, что Блайт не разобрала дальнейших слов. Каждый стремился перекричать других, а ей хотелось, чтобы они перестали спорить и дали ей снова заснуть. Но тут Блайт услышала приглушенный голос, который прошептал ей на ухо. «Проснись», — произнес он тихо, несмотря на перепалку. Веки блайта тяжелели от усталости, но она попыталась приоткрыть их. Сверху вниз на нее смотрел ангел смерти, в его глазах отражался свет звезд. На этот раз его присутствие не нервировало ее. Скорее она ощутила давно забытый покой при виде знакомого лица, и ее сердце сжалось. Сколько раз ангел смерти смотрел на нее таким взглядом, Мимолетные воспоминания всплывали на задворках сознания. Как он смеялся, когда они вместе сидели под ветвями вестерии. Как они с Арисом ссорились, а потом вместе шутили, когда воцарялся мир. Как они вдвоем пробовали новые напитки. И как их таскали по всему миру всякий раз, когда Арис хотел показать им новое произведение искусства или продегустировать экзотическое блюдо. Воспоминания были настолько трогательными, что Блайт не смогла сдержать скатившуюся по щеке слезу. Ангел смерти вздрогнул, но тут же все понял, и его тени слегка рассеялись. «Скажи, что еще не время!» – прошептала она. Прикосновение руки в перчатке было нежным, когда он смахнул слезу с ее щеки. «Твое время не пришло, пока нет». Прежде Блайт съежилась бы в его присутствии, но сейчас только слегка улыбнулась и сжала его руку. Ей так много хотелось ему сказать, так много обсудить, но, учитывая присутствие Ариса и ее отца, момент явно был неподходящий. «Тогда, наверное, мне пора проснуться». У нее сдавила грудь, когда она уставилась на оклеенный обоями потолок своей спальни, проследив взглядом сине-серебристые завитки, точно так же, как делала уже много раз до этого. Сколько месяцев она вот так пролежала в этой постели, чувствуя, как тело ноет от усталости. Сколько дней провела наедине со своими мыслями, пока служанки бродили по коридорам, перешептываясь об умирающей девушке, которая, по их мнению, была слишком слаба, чтобы услышать. С каждым ударом сердце Блайт билось все быстрее, так что она начала задыхаться. Она не заметила, что голоса вокруг стихли, пока кто-то, как ей показалось ее отец, не опустился на край кровати. «Ты в порядке?» – вопрос прозвучал одновременно с вопросом Сигны. «Что случилось?» Блайт открыла глаза и обнаружила на лице Сигны знакомое выражение. Оно означало, что кузина нашла новую головоломку и отчаянно нуждалась в ее решении. Блайт выпрямилась, стараясь сосредоточиться на чем-то, кроме потолка. Даже тяжесть одеял напоминала ей о времени, проведенном в заточении, в паутине смерти, когда она задыхалась на своем шелковом ложе. «Я в порядке», — удалось выдавить ей, хотя слова прозвучали прерывисто. Наверное, переутомилась в последние несколько дней. Или Солонин начала воплощать в жизнь свою угрозу. У постели Блайт стоял чай, аромат которого поднимался струйками пара, вызывая тошноту. Стены давили, комната была слишком тесной, запах слишком знакомым. И обои. Боже, эти обои! Она пожалела, что пожар в библиотеке несколько месяцев назад не перекинулся на ее комнату, чтобы просто сжечь это помещение. Каждый вдох был размеренным и полным отчаяния, как и предыдущий. Только когда Арис прошел мимо Элайджи и взял ее за руку, она почувствовала, как напряжение начинает спадать. Она сжала его руку в отчаянной попытке сбежать из этой комнаты и освободиться от воспоминаний о ней. Они переглянулись, и в глазах Ариса вспыхнуло понимание. Внезапно его руки скользнули под одеяло, и он поднял Блайт с кровати. «Мы возвращаемся домой». Он не стал тратить время на обсуждение. Ее сердце билось так громко, что она не услышала аргументов Элайджи. Только увидела, как ангел смерти схватил сигну за руку и оттащил ее назад, а потом прозвучал шепот Ариса. «Комната, в которой она чуть не умерла, явно не пойдет ей на пользу. При всем уважении я забираю свою жену домой». Дом. При этом слове Блайт так долго представляла себе Торнгров. Почему же тогда ей хотелось только одного – вернуться в уютные покои в истерии? Ощутить покой места, в котором до сих пор чувствовала себя чужой? «Я свяжусь с вами завтра», – сказал Арис своему тестю, который все еще возражал и направился к двери. «Мы будем рады принять всех вас, если пожалуете в гости». Как бы сильно Блайт не хотела заверить остальных, что с ней все в порядке, она не могла выдавить ни слова. Ей удалось только обернуться и умоляюще посмотреть на Сигну, с которой она все еще отчаянно хотела поговорить. «Я приеду», — прошептала Сигна, поняв ее взгляд. «Как только ты поправишься настолько, что сможешь меня принять, я тут же приеду, клянусь». Блайт не нашла в себе сил, чтобы кивнуть, обмякнув от облегчения. Она прижалась к Арису, закрыла глаза и свернулась калачиком у его груди. Хотя он демонстративно завернул ее в одеяло и усадил в карету, которая совершенно точно принадлежала ним, как только они оказались внутри и задернули шторы, Арис снова распахнул дверцу кареты. Только на этот раз перед ними предстали не встревоженные лица ее родных, а Вистерия, очень уютная, украшенная к празднику Вистерия. Арис помог Блайт войти внутрь дворца, который приветствовал ее своей красотой. Теперь он был хорошо обставлен, но без льда и скульптур, как тогда в Верене. Таким же он был в ночь бала, когда Блайт впервые здесь появилась. Мраморные колонны тянулись к красному потолку, увитому плющом с красными и золотыми лентами. С каминной полки свисал астралист. Между его ветвями стояли высокие свечи, которые окутывали комнату дымкой янтарного света. Над камином висели три чулка. Один голубой с серебряной буквой «Б», другой золотой с буквой «А» и последний красный чулок – на котором она с трудом различила еще одну букву «Б», рядом с которой был маленький отпечаток лапы с золотой строчкой. «Ты выделил лисе чулок?» – недоверчиво спросила Блайт. «А почему бы и нет?» Арис вытянул шею, как будто вопрос его удивил. «Бисти – часть нашей семьи». «Бисти? Ты назвал ее Бисти?» «Я подумал, тебе понравится, если ее назовут в твою честь». Блайт впервые обнаружила, что у нее нет ни малейшего желания возражать. Свернувшись калачиком на своем любимом кресле у пылающего камина, лиса так довольно сопела, что Блайт не могла удержаться от смеха, признав поражение. Ухватившись за подлокотник своего кресла, чтобы не упасть, Она опустилась на подушку и позволила теплу наполнить тело. Огонь больше не задыхался и не боролся за жизнь. Он пылал, гордый и мощный, когда она протянула к нему ноги. Неудивительно, что Лисе так нравилось это место. «Ты самый нелепый человек, которого я когда-либо встречала». Возможно, это был величайший комплимент, который Блайт ему сделала, и Арис явно наслаждался моментом. Он накинул одеяло ей на плечи и устроился рядом, двигаясь чуть медленнее, чем обычно, менее уверенно. Перед каждым из них появилась по чашке чая, и Арис положил в свою несколько ложек меда. В отличие от чая в Торнгров, Аромат этого чая оказался удивительно приятным даже для ее расстроенного желудка. «Я хочу знать, все ли с тобой в порядке», — сказал он ей, постукивая ложкой по фарфору, чтобы смахнуть капли. «И надеюсь на правдивый ответ». «Я бы предпочла поговорить о чем-нибудь другом». Отставив чашку чая, Блайт поглубже закуталась в одеяло. «А я бы предпочел никогда не обсуждать свои чувства», — парировал Арис. «Но, к сожалению, мы женаты и обязаны вести подобные разговоры». Она нахмурилась, желая спрятаться в своем коконе. «Если придется обнажить душу, она потребует того же взамен». «Тогда расскажи что-нибудь сокровенное о себе, и я сделаю то же». «Сокровенное?» Арис откинулся на кресле, чашка с блюдцем парила перед ним. Блайд больше не приходил щуриться, чтобы разглядеть золотистые нити, на которых они держались. Они горели так ярко, что она задумалась, что произойдет, если протянуть руку и коснуться одной из них. Арис погладил подбородок, закинул ногу на ногу и устроился поудобнее с грациозной непринужденностью, отчего сердце Блайт сжалось при виде знакомых движений. Она тут же вспомнила еще дюжину случаев, когда он сидел вот так, расстегнув рубашку и обнажив шею, опершись на подлокотник и подперев голову кулаком. «Я согласен на такую сделку», — наконец сказал он, «но только если ты начнешь первой». Блайд скользила взглядом по его стройному телу, венам на предплечьях и изящной впадинке на шее. Ей потребовалось слишком много усилий, чтобы отвлечься. Она поёрзала в кресле, почувствовав предательский жар внизу живота. Почему ради всего святого она так на него реагировала? «Я продолжала жить в той комнате в Торнгроф даже после выздоровления», «Но теперь начинаю задаваться вопросом, может, я ненавидела ее все это время?» Начала она, удивленная тем, как легко дается признание. «Когда я переехала сюда, мне казалось, что я скучаю по дому, но теперь понимаю, что тоскую только по его обитателям. Вернуться в ту комнату было все равно, что вернуться в кошмар, из которого я только что вырвалась». Кошмар, в котором я лежу на той кровати, смотрю в потолок, а потом на обеспокоенные лица родных, которые гадают, не умру ли я. Я рада, что ты привёз меня домой, Арис, рада, что ты вытащил меня оттуда. Она взяла чашку с чаем голыми руками, обхватив пальцами фарфор, просто чтобы сосредоточиться на твёрдом теплом материале, на чем то реальном. Арису хватило одного взгляда, чтобы заметить ее крепкую хватку, и внезапно огонь в камине разгорелся сильнее, окутывая волнами тепла ее напряженное тело. «Я больше не буду пытаться выжить тебя из вестерии. Когда ты ушла, я почувствовал облегчение. Я думал, что рад тому, что мне больше не придется заботиться о тебе или гадать...» «Стоишь ли ты за моей дверью, готовая наброситься на меня, как только та откроется?» «Но, к моему удивлению, твое отсутствие породило в моей душе совершенно неожиданные чувства». «В своей бесконечной жизни я заключил тысячи сделок», — продолжил он, поднимая руку так, что полоска света на его пальце отразила свет камина. «Но ни одна из них не повлияла на меня так сильно». Сколько бы судеб я ни соткал, я никогда не видел свою собственную. Но я не верю в совпадение, Роза, и после всего, что случилось, мне хватает ума понять, что наши жизни переплетены. Я тысячелетиями наблюдал, как люди борются со своей судьбой и не собираюсь поступать так же. Мы связаны, ты и я. Кровь застучала в ушах, Мысли перепутались. Они были не просто связаны, но, по мнению Ариса, именно Сигна использовала силы жизни, а она была слабой, хрупкой и нежной, как самый обычный человек. Так с чего бы ему вообще ожидать от нее той мучительной силы, которая даже сейчас бурлила в ее груди? Я устала убегать, призналась Блайт, отставляя чашку с чаем в сторону. Если ей хотелось получить ответы о самой себе и проблеме, которую требовала исправить ланин, то лучше остаться в Вистерии и пробудить все воспоминания. И, конечно, была еще одна, гораздо более весомая причина, по которой Вистерия казалась ей самым уютным местом на Земле. На губах Ариса появилась улыбка. Он поднялся на ноги и протянул ей руку. Рад это слышать, ведь я подготовил тебе подарок.